Глава 33. С каждым днем моя связь с духами понемногу становилась все сильнее. Возвращаясь с учебы, я, по возможности, не заезжал домой, а отправлялся в один из тренировочных комплексов, где мог работать без лишних глаз с Мэдзи. Пока с другими духами я еще не рисковал использовать слияние, решив сначала научиться взаимодействовать в полной мере с одним из них. Тем более полуворон был настоящим воином, и никто не знает, как может обернуться ситуация в аномалии. И вполне возможно, мне как раз потребуются его боевые навыки, чтобы справиться с опасностью. А чтобы это было еще и эффективно, необходимо, чтобы мое тело выдерживало присутствие Мэдзи хотя бы без серьезных травм. Да и ему будет проще раскрыть весь свой потенциал, если я буду поспевать за ним. А вот когда закончу с одним духом, то можно будет перейти на другого. Чем я лучше буду понимать, на что способны мои духи, тем лучше я буду знать, как их применять. Так что сейчас я, вновь пройдя через слияние с Мэдзи и взяв в руки меч, проходил сквозь фигуры манекенов, обозначая по ним те или иные удары. «Шаг вправо! Руку выше! Замри! Развернись!» отдавал мне команды Медзи из-за того, что я не собирался ему отдавать управление моим телом. Это всегда была крайняя мера, когда или шаман сам не успевал действовать, или способности духа были гораздо выше, и лучше было довериться ему, чем делать все самостоятельно. Тут я старался научиться действовать самостоятельно, но используя то, чем владел Мэдзи. Он бесспорно был намного опытнее меня в сражениях и мог действовать более умело, но чем лучше я все это прочувствую, тем легче будет проходить наше слияние и тем больше пользы я от него получу. Здесь даже секундная задержка может иметь решающую роль. А ведь еще надо учитывать, что я изначально не обладаю тем же телосложением, что и сам дух, который как минимум был на голову выше меня, если принимал свой человеческий облик. Для Медзи это была существенная разница, и ему тоже приходилось подстраиваться под новые обстоятельства, чтобы приносить мне пользу. «Целься в незащищенные места», «Или туда, где будет меньше всего брони», — продолжал советовать дух. «Шея, кисти, сочленения в броне, связки на ногах. Надо пользоваться любой возможностью, чтобы ослабить противника. Даже одна дополнительная царапина может оказаться тем, что перевесит чашу весов в твою сторону. Особенно, если твое оружие отравлено». «Ну, отравлять свое оружие я не собираюсь», — хмыкнул я, продолжая двигаться дальше и наносить удары по манекенам, которые замерли в самых разных позах. Благодаря слиянию с Медзи я лучше понимал, как мне необходимо двигаться, чтобы оказаться в той или иной точке тренировочного комплекса и что нужно сделать, чтобы нанести серию ударов по противникам, чтобы они уже не имели возможности угнаться за мной. Понятное дело, что я работал с манекенами, которые даже не двигались за мной. Но, тем не менее, я видел, куда были нанесены удары и мог представить, что было бы с реальным противником, если бы мне довелось с ним столкнуться в схожей ситуации. В нынешние времена никто боем с холодным оружием среди магов не пренебрегал. Что уж говорить, если даже боевые отряды моего рода учились владеть несколькими видами оружия, чтобы в ситуации, когда патроны закончились, иметь возможность отбиваться от монстров аномалий. Все это оружие изготавливалось из материалов, собранных в аномалиях, и благодаря этому могло обладать более полезными свойствами, чем обычное стальное. Для тех же магов изготавливались мечи, которые могли спокойно пропускать через себя магическую энергию. Все это выливалось в то, что меч, например, можно было покрыть пламенем или электрическим разрядом в зависимости от дара самого мага. Да и броня! которую делали для охотников, отправляющихся в аномалии, тоже обладала дополнительными свойствами, давая больше шансов на выживание бойцам, но я в эту тему никогда глубоко не погружался. Мне достаточно было знать мнение экспертов нашего рода и что они были уверены, что та или иная модель лучше, чем те, что были у рода до этого. Собственно, так происходило и с вооружением. Обращаться с оружием я умел, но не так уж хорошо. Да и не любил я все это, предпочитая, как и раньше, действовать с помощью духов, которые будут куда эффективнее рядового оружия охотников. Правда, и тут были свои нюансы, но об этом пока еще рано говорить. «Твое тело выдерживает все больше», — довольно произнес Мэдзи, эмоции которого я сейчас ощущал очень хорошо, как частично и он мои. «Все же я был опытным шаманом» который мог оградить себя от излишнего обмена ощущениями. А вот сам полуворон раньше точно не имел дел с людьми подобными мне и никак не закрывался. Он просто наслаждался возможностью снова получить ощущение от живого тела, и пусть это была даже тренировка, уже этого ему было достаточно, чтобы радоваться этими моментами. Более того, Мэдзи со всей ответственностью подходил к моим тренировкам и, как мог, обучал меня тому, как он действовал бы сам. Тут даже не надо было быть хорошим учителем. Слияние позволяло мне понять, что именно хотел сказать своими словами дух и чего он хотел бы от меня добиться. Ему просто надо было представить, что он сам участвует в этих тренировках, а от меня требовалось просто повторять все вслед за ним, добиваясь синхронизации в наших действиях. В этом была только одна проблема — синхронизация. Синхронизация. Чем лучше я сам изучал Духа, и Он меня, тем лучше мы действовали в связке, и наоборот. Из-за этой особенности многие шаманы моего прошлого мира никогда не проходили через слияние с Духом, либо напрочь запрещали ему своевольничать и добивались абсолютного подчинения без каких-либо признаков свободы воли. Это был не мой подход. Да, он был дольше и сложнее, но по факту давал куда больше. Прекращаем слияние. Предупредил я духа и разорвал наше состояние. Несколько мгновений дезориентации, когда видение мира изменяется, и вот я вновь только с самим собой без внутреннего голоса в виде полуворона-воина, который говорит, как мне надо сражаться, чтобы применять его умения. «Ты уже гораздо быстрее приходишь в себя», — отметил Мэдзи мои успехи. «Происходит адаптация к твоим возможностям». Восстанавливая изрядно сбитое дыхание, ответил я. «Чем чаще мы будем проходить через слияние, тем меньшим нагрузкам будет подвергаться мое тело». «А почему ты это делаешь только с нашим бравым воителем?» появилась рядом с нами Асайда. Ради разнообразия она появилась не в своем образе лисицы, а молодой девушке, просто такой же маленькой. И пусть в интонациях и в выражении ее лица ничего не промелькнуло, Но мне показалось, что она была обижена данным фактом. Вроде кто-то не собирается делиться тем, что он умеет. Иронично приподнял я левую бровь, смотря на миниатюрную копию шикарной по внешности девушки. Чего, конечно, духом подобным Осайди не отнять, так это притягательной хищной красоты. Вот поэтому мы и не тренируем слияние. Я просто пока не до конца знаю, чего от тебя ждать. Вот она, значит, как. С прищуром посмотрела на меня Кицуне. «Да, все просто», — подтвердил я. «Ну а если вдаваться в подробности, то мне и с одним духом сейчас это не так легко проводить, а на каждого из вас надо настраиваться отдельно. Правда, очередность зависит как от тех потребностей, что передо мной возникают, так и в вашей открытости. Без доверия в этом деле никак». «Доверие ему подавай», — почему-то обиделась на меня Асайда. Я на это лишь пожал плечами и решил заняться более неспешной разминкой. Все же тело после того, как я прохожу через слияние с Мэдзи, довольно сильно напрягается. Сейчас, конечно, негативных последствий от этого становится меньше, но лучше немного позаниматься, чтобы потом все меньше болело. «А если я все же соглашусь на это действие?» — вдруг спросила у меня Китсуне, подлетая поближе. «Мы можем попробовать это сделать сейчас?» «Можем», — кивнул я. «Но ты же вроде не хотела со мной так быстро всем делиться». «Тогда не хотела, а сейчас хочу», — тихо буркнула себе под нос эта особа. «Так ты хочешь испытать мои возможности или нет?» «Хорошо», — примирительно поднял я руки, внутренне улыбаясь. «Я поэтому ей ничего и не говорил, потому что знал, что Асайда рано или поздно не выдержит, что лишь один Медзи может ощутить вновь мир живых, пусть и через меня». Да и уж очень довольный он был после каждого нашего слияния, что не могло не заинтересовать гордую Кицуне. Ей пришлось переступать через себя, чтобы предложить мне это. И я не собирался заострять на этом внимание, А то ведь еще и откажется: В таком случае, Асайда, слияние! Достаточно было произнести ключевую фразу, как дух Кицуне влился в меня, и тут же мир изменился. Причем настолько резко, что я даже пошатнулся от накативших на меня ощущений. С Мэдзи все это происходило куда проще, и его восприятие в целом мало отличалось от обычного человеческого. Были, конечно, свои особенности, но в целом приспособиться к этому было довольно легко. А вот Асайда явно скрывала свои возможности и во время нашего слияния невольно показала куда больше, чем хотела бы. Просто она пока сама этого не осознала, увлеченная новыми для себя ощущениями. Подобное дезориентирует не только шамана, но и духа, который в любом случае воспринимает мир иначе, чем человек. Так после слияния я стал ощущать потоки энергии вокруг себя. Невольно подняв руки, я стал перебирать ими воздух перед собой. Так это выглядело со стороны, но на самом деле, благодаря тому, что Кицуне существа, особо тонко чувствующие тонкие энергии, Я сейчас видел то, что люди этого мира называли магией. Магическая энергия словно нити проходила через все вокруг, и, благодаря способностям Асайды, проявившимся во время нашего слияния, я мог ощущать эту энергию, касаться ее. По идее, это в том числе должно давать мне возможность манипулировать ею, но лучше ко всему этому подходить постепенно. Тем временем я все больше уживался с новыми ощущениями и теперь стал видеть куда больше оттенков различных энергий, которые присутствовали в этом месте. Интересным открытием для меня стало то, что с помощью осайды я, оказывается, могу видеть защитные артефакты, которые расположены по периметру тренировочного комплекса. Я и до этого знал, что здесь есть защита как раз от магического воздействия, так как не будь ее, то после каждой тренировки очередного, даже не особо сильного мага, Часть здания приходилось бы отстраивать заново. Но сами защитные артефакты были встроены в стены и пол комплекса, и визуально их было просто не увидеть. Помимо самих артефактов я видел, пусть и не так четко, связующие их нити, и все они сходились в подвальном помещении, где, по всей видимости, был расположен контур, управляющий всей этой защитой. Так интересно и необычно. «И долго ты еще будешь смотреть на все подряд?» Несколько недовольным тоном произнесла Асайда, которая в данный момент видела все то же, что и я. Правда, благодаря слиянию, я чувствовал гораздо больше, чем она хотела бы показать, и понимал, что ей самой любопытно взглянуть на происходящее под новым для себя углом. «Ты всегда видишь мир таким?» спросил я у нее, любуясь нитями магии, которые переливались различными цветами. И, как я понимаю, цвет той или иной нити зависел от того, какую направленность имела эта магическая сила. «Я многое могу», — горделиво произнесла Кицуне, «но смотреть наизнанку мира не обязательно постоянно». Стоило ей только это произнести, как цвета поблекли, и я перестал видеть магические потоки. Так-то я был в силах воспрепятствовать этому, но решил дать девушке больше свободы воли а то она очень уж себе на уме и могла бы закрыться при первой же попытке навязать ей мою волю. «А что еще ты можешь?» — решил я развести ее на откровенность, посылая ей волны восхищения и любопытства. Тут даже стараться не приходилось, так как меня действительно завораживали ее способности. Редко когда можно найти духа, который бы настолько тонко чувствовал мир вокруг себя. «Я еще и так могу», все же не удержалась от демонстрации Асайда. Мы вместе подняли мою правую руку, и в этот момент в ней стали закручиваться огненные нити энергии, которые преобразовались в сгусток пламени. «Потрясающе!» — тихо произнес я, наблюдая за огнем, который меня не обжигал, но при этом чувствовался опасным. «Да, я такая!» от Кицуне так и тянуло гордостью и желанием похвастаться. Оставалось лишь надеяться, что ее настроение хватит надолго, и она не захочет снова закрыться.